Глава двадцать четвертая Ирина приехала в поместье к ужину. На воротах карету с Ириной встречал сам Никодим. Лицо у него было загадочное. Ирине стало тревожно. «Никодим, что-то случилось? С Танюшей что-то?» Никодим продолжал загадочно молчать. «Да что ты молчишь, Никодим?» Ирина стала терять терпение. Никодим, наконец, ответил. «Да все в порядке, Ирен Леонидовна. Просто к вам гость приехал». Ирина недоуменно переспросила. «Гость? Ко мне?» Обернулась, посмотрела на Забелла, но тот сканировал взглядом Никодима. А Никодим, между тем, продолжал. «К вам гость! Сейчас кашу с молоком кушает!» Ирина понимала, что ничего страшного не случилось, иначе бы Никодим не позволил себе шутить. «Но что это за гость такой? Да еще и кашу с молоком!» Мысль сверкнула яркой молнией. «Неужели?» Быстрым шагом Ирина прошла к дому, дверь распахнулась. Ирина практически вбежала в холл. «Где?» — спросила у дворецкого. Тот сразу понял, о чем речь, и показал наверх. «В столовой! Практически перепрыгивая через ступеньку, Ирина пробежала на второй этаж, вошла в столовую, а там... «Сынок!» Маленький темноволосый мальчик с такими же глазами, как и у Рен, спрыгнул со стула... на котором сидел до того момента, когда Ирина вошла в столовую и замер, видимо, не зная, можно бежать к маме или нет. «Сынок! Сыночек!» Ирина не знала, что это было. То ли сердце прежней Рен внезапно сбилось с ритма, увидев сына, то ли она, Ирина, уже полюбила этого маленького принца. И сейчас эта любовь белой большой птицей разворачивалась у нее в груди, распахивая золотые крылья, чтобы обнять, согреть и этого мальчика. Мальчишка сорвался с места и побежал, влетел в распахнутые руки Ирины, прижался всем своим маленьким худеньким телом и вдруг заплакал горько-горько, вздрагивая. Ирина уткнулась губами в темную макушку. Хотела сказать что-то успокаивающее, но почувствовала, что тоже не может говорить, потому что слезы потекли по щекам-водопадам. Прошло еще немало времени, пока все успокоились. Когда Ирине наконец удалось остановить слезы, и Саша перестал вздрагивать острыми плечиками, выяснилось, что все остальные тоже поддержали слезы-разлив. Утирала глаза платочком Пелагея, странно поджимал губы Леонид Александрович, шмыгала носом Глаша. И только Танюша хлопала глазками, не понимая, нужно ей тоже плакать или нет. «Ну давайте уже! Садитесь за стол!» Пелагея, как обычно, взяла командование за столом на себя. «Дайте дитю доесть! Ишь, какой худющий! Просвечивает весь!» Уже после ужина все собрались в большом зале, где стояли диваны и куда недавно привезли огромный мохнатый ковер, на котором сразу полюбили валяться мальчишки. На низкий круглый столик накрыли часть пирожными и стали знакомиться. Оказалось, что братья Ирен помнили, что у них есть старший племянник, а вот Танюша видела брата впервые. «Это мой блатик». «Не тон-тон?» — тихо спросила она. Ирина подтвердила. «Да, Танюша, это Александр, Саша, твой брат». Танюша подошла к Саше и, заглядывая ему в лицо, все-таки он был повыше сестренки, не смело его обняла, доверчиво прижавшись щечкой. Потом повернула головку, посмотрела на Ваню с Димой и, важно, произнесла. «Теперь у меня тоже есть блад. Вот!» Все дружно рассмеялись, а близнецы тоже подошли к так и стоящим Саше с Танюшей и хлопнули по плечу Сашу. «Мы твои дяди, но ты можешь называть нас по имени!» Танюша заверещала. «Тон-тон они, не дяди!» Все снова рассмеялись. Как бы Ирине не хотелось узнать, каким образом малыш добрался до поместья, но расспрашивать клюющего носом Сашу было неправильно. Было видно, что мальчик сильно устал. Ирина взяла Сашу за руку и повела в подготовленную комнату. Хотя братья и настаивали, чтобы Сашу поселили вместе с ними. Она решила, что пусть Саша пока поживет поближе к ней. Едва головка мальчика коснулась подушки, Он сразу уснул. Ирина вышла и пошла вниз. Надо было поговорить с Пелагеей. Та всегда все знала. Что интересно, Забелла она не видела с того самого мгновения, как вошла в столовую. Но когда Ирина вышла из детской, он откуда-то появился и молча прошел в кухню вместе с Ириной. Пелагея была на кухне, напротив нее за столом сидел старик. Ирине показалось... что она его уже где-то видела. Но вот где? Увидев господ, старик вскочил, но Ирина приказала ему сидеть. Это оказался дворецкий из столичного дома барона Виленского, Захар. Ирина вспомнила, что видела его в первый свой день в этом мире. Это он открыл ей дверь и потом сажал в карету, отправляясь сюда в Никольское. Захар рассказал, что когда барин уехал, Какое-то время баронесса еще сдерживалась, но с каждым днем становилось все смурнее, все больше придиралась и к слугам, и к Саше. А однажды слуги слышали, как она Саше выговаривала, что вот, мол, женится отец, приведет в дом молодую жену, а его Сашу, значит, ушлет дальнее имени вместе с ней, потому как никому ни Саша, ни Елены Михайловны не нужны. И должен Саше это понять и тетку слушаться. Старик выпил взвара из большой глиняной кружки и продолжил. Саше Елене Михайловне тогда про вас сказал. Говорит, мама меня заберет. А старая баронесса страшно рассмеялась и стала плохо о вас говорить. Тогда Саше ей сказал, что он ее ненавидит, и она ударила мальчика по лицу. а на следующий день сожгла деревянных солдатиков, что вы ему подарили. Тут он и решил, что поедет к маме. Сперва один собирался, но старая нянька барона узнала, что маленький барин решил сбежать и уговорила его меня с собой взять. Да и меня вот уговорила. Нечто мы одного мальца бы отпустили так далеко. Только из тетка ему оставаться нельзя было. Похоже... С головой у нее помутилась. Страшно ведь. Вся надежда на вас, барыня, не погубите!» Старик вскочил из-за стола и попытался упасть на колени. «Встань, Захар! Не собираюсь я тебя прогонять. Наоборот, я тебе очень благодарна, что помог Сашеньке, привез ко мне». Встала. «Иди, отдыхай!» Вдруг от Забелла прозвучало. «Искать будут мальчика, Ирэн Леонидовна. Надо срочно отцу написать, чтобы вас не обвинили». «В чем это меня должны обвинить?» В груди у Ирины снова начало подниматься что-то темное. Даже во рту появился кислый привкус. Захотелось пойти и отпинать эту Елену Михайловну и Виленского заодно. Забелла спокойно объяснил. «Барон оставил ребенка на попечении сестры, и вдруг у вас в поместье обнаруживается и ребенок, и беглый холоп. Если баронесса подаст заявление полицмейстерам, то ребенка отберут, а вас могут и арестовать». Ирина даже растерялась. «Андрей, но как такое возможно? Я ведь его мать!» «Неужели это ничего не значит?» Забелла не хотела расстраивать Ирен, но сказал, как есть. «Значит, но только если вы еще замужем». И замолчал, видимо, ожидая, что скажет Ирен. Но Ирен сама до сих пор не знала, замужем она или нет, поэтому, коротко поблагодарив Забелла за информацию, кивнула Пелагея и пошла спать. День был долгий, насыщенный, ноги уже заплетались, голова гудела, но надо было подумать. Уже легла в кровать, мысли крутились вокруг Саши, Забелла, бумаги. Вспомнила, что письмо от мужа так и осталось непрочитанным, но глаза уже закрывались, и Ирина решила, что прочтет утром сразу, как встанет. А вот граф Забелла не спал. Увидев, как Ирен бросилась к сыну, он вдруг понял, что у Виленского гораздо больше прав на нее. А что может предложить он, граф Забелла, и сможет ли он принять ее вот такую с ребенком от Виленского, с дочерью от Балашова, с таким вот характером? Характер, пожалуй, он точно примет. Это ее сочетание мягкости и жесткости сводило его с ума. Но что до остального, то он пока не мог ответить себе на эти вопросы. Да, он хотел эту женщину, хотел до боли в сжатых кулаках, хотел, чтобы она была рядом и смотрела на него своими невозможными черными глазами. Но сегодня он понял, что она никогда не будет принадлежать только ему. Елизавета Туманова происходила из древнего дворянского рода Тумановых, верой и правды служивших всем императором Стоглавой. О преданности Тумановых слагали легенды. Она служила фрейлиной императрице Марии Алексеевны с первых дней ее появления в империи. Императрица легко приняла Елизавету. Сначала потому, что та была некрасива, а потом уже поняв, что более верную подругу и наперсницу во всех делах, ей не найти. Императрица всегда была немного неуверена в себе, поэтому и нужна была всегда уверенная в своих действиях и решениях Елизавета, которая не пыталась ни на ком самоутвердиться и всегда принимала сторону императрицы. У Елизаветы было вытянутое лошадиное лицо. Крупноватый для женщины нос и тонкие губы. Волосы у Лизы были тонкие, невзрачного мышиного цвета. Такого же цвета были брови и ресницы. Отчего казалось, что лицо у нее бесцветное, будто выленившее. Но главным изъяном, помешавшим ей в свое время составить женское счастье, было то, что одна нога у Елизаветы была короче другой, чего и позвоночник немного скривился, и казалось, что девушка кривобока. Но не лечили деток в то время. Возможно, если бы маленькой Лизе позвали знахарку и сделали массаж, и ножка бы выровнялась, и позвоночник бы не скривился. Но ведь что главное, что наследник здоровым родился, а девочку, если что, и в монастырь можно. Но Лиза в монастырь не хотела. Поэтому брала от жизни все, что она ей давала. Образование? Давайте все, буду учиться. Приехала молодая невеста наследника императора? Пойду на отбор не невзирая на насмешки и издевательства. Принцесса стала императрицей? Я стану самым верным ее другом. Елизавета была умная, получила хорошее образование. Учителя приходили к ее брату, но ей разрешалось присутствовать на уроках. И девочка училась, понимая, что знание — это сила, а ум — это то единственное, что никто у нее отнять не сможет. Став фрейлиной тогда еще принцессы, Елизавета быстро взяла в руки власть над остальными фрейлинами. Ей с самого детства, знающей, что она хочет, не составило труда стать... незаменимой для принцессы, которая и языка заката -то толком не знала. Позже, когда от бомбы террористов погиб император с женой, и Александр стал императором, а Мария императрицей, вместе со своей госпожой на самую вершину вознеслась Елизавета Туманова, став не просто подругой императрицы, а самым близким ее соратником. Графа Забелла императрица тоже считала другом. Она, в принципе, считала друзьями тех, кто входил в ближний круг императора. А вот Елизавета Забелла любила, но понимала, что, во-первых, стара уже, а во-вторых, вряд ли признанный столичный красавец обратит внимание на невзрачную хромоножку, пусть даже и первую фрейлину императрицы. Поэтому сделала все, чтобы ни Забелла и никто другой, даже императрица, не догадались об ее чувствах. И когда Забелла предложил дружбу, с радостью ее приняла. Получив письмо от графа с просьбой разобраться с вопросом про титул для Лопатина, Елизавета сразу поняла, что там не просто забота о жене друга и о тех, кто полезен отечеству. там все гораздо сложнее, но решила, что если эта Ирен и вправду так умная и хороша, как о ней выражается Забелла, то она ей обязательно поможет. Ведь в этом мужском мире таким умным и предприимчивым женщинам надо держаться вместе. А что до репутации Ирен Виленской, то здесь все будет зависеть от того, примет ли Ирен императрица, а уж в этом Елизавета точно сможет помочь. Именно поэтому она написала еще одно письмо: но уже не Забелла, а Ирен. В письме выражала желание познакомиться лично, а также узнать, что за интересность Ирен может предложить двору. Таким образом, Елизавета протянула руку дружбы женщине, а вот примет эту руку Ирен Вилинская Лопатина, или нет, зависела теперь от нее.